Напротив статуи Филиппа Красивого возвышалась статуя Ангерана де Мариньи, коадьютора и правителя королевства, того, кто вдохновлял короля на труды и направлял их. Вокруг колон шли прилавки, заваленные различными принадлежностями туалета. Стояли рундуки с женскими нарядами. Купцы бойко торговали украшениями, вышивками и кружевом а вокруг вечно толпились хорошенькие парижанки и придворные дамы. Открытая для всех и каждого гостиная галерея стала излюбленным местом прогулок, деловых встреч и нежных свиданий. Под сводами раздавался звонкий смех, слышался гул голосов, веселый женский лепет, но весь этот шум покрывали пронзительные выкрики зазывал. Тут и там звучал иностранный говор, Преимущественно итальянский и фламандский. Какой-то сухопарый малый, решивший ввести в употребление носовые платки и нажиться на этой новинке, выхваливал свой товар, размахивая перед носом слушавших его роскошных дам квадратики полотна с зубчиками по краям. «Разве не обидно прекрасные дамы?» — кричал он. «Сморкаются с помощью собственных пальцев или в рукав, когда существуют прелестные платочки, нарочно для того изобретенные. Разве вся эта красота не создана для ваших сиятельных носиков?» Рядом благообразный старичок из кожи лез вон, стараясь всучить девице штуку английских кружев. Филипп красивый — неспеша шел по галерее. Придворные встречали его низкими поклонами. Женщины приседали в реверансе. Король любил этот веселый шум, смех, эти знаки почтения, лишний раз подчеркивающие его власть, но скрывал свои чувства от посторонних взглядов. Здесь набатный звон, рвущийся с колокольни собора парижской богоматери, заглушенный гулом голосов, казался совсем далеким, мягким, даже добродушным. Вдруг король заметил двух женщин, стоявших в обществе высокого, хорошо сложенного белокурого юноши. Прелестная группа привлекала всеобщее внимание и взгляды своей сияющей молодостью и изяществом. Молоденькие дамы были невестки короля, те, кого называли бургундские сестры. Жанна, графиня Пуатье, жена среднего сына Филиппа, и Бланка, младшая ее сестра, жена младшего сына короля. Их спутник был в костюме придворного. Они беседовали в полголоса, сдерживая невольное оживление молодости. Филипп красивый замедлил шаг, присматриваясь к своим невесткам. — Мои сыновья не могут на меня пенять, — подумал он. Я не только преследовал интересы короны, не только искал выгодных союзов, я дал им при хорошеньких спутниц жизни. Бургундские сестры мало походили друг на дружку. Старшей Жанне, супруге Филиппа Пуатье, исполнился двадцать один год. Она была высокая, и стройна, каштановые волосы ее казались почти пепельными. Что-то в ее сдержанных манерах, в привычке искоса взглядывать на собеседника, — напоминала королю прекраснейшую борзую из его своры. Одевалась она скромно и просто, но простота эта лишь подчеркивала изысканность ее туалета. В тот день на ней было длинное платье светло-серого бархата с узкими рукавами, поверх которого она набросила полудлинную накидку, отороченную горностаем. Ее сестра, пухленькая Бланка, Чуть ниже ростом, румянее, ребячливее. Была моложе ее на три года. На ее щеках виднелись совсем детские ямочки, которым суждено было сохраниться еще надолго. При светлых волосах золотистого оттенка у нее были явление редкое для блондинки, карие глаза и прелестные крохотные зубки. Одеваться было для нее не только забавой, но и страстью. В этой своей страсти... Она доходила до крайностей, до утраты хорошего вкуса. Она питала слабость к непомерно большим чепцам с плойеными оборочками и нацепляла на воротник манжеты, к поясу бесчисленное количество драгоценных пряжек и брошей.